Глава 22 У третьего подъезда Ковригину предложили сесть в «Мерседес». Но он заметил, что Белозеров с подругами поднимается в желтый автобус, явно японского происхождения, и поспешил за ними. О чем вскоре пожалел. Поначалу ему показалось, что в глубине автобуса восседал Блинов. Ошибся. Да игоже было бы барину путешествовать на одной телеге с холопами. Сейчас же Ковригин подумал, что сегодня, порой и издалека, Блинов напоминал ему Максимилиана Волошина. А Волошин барином не был, и общение с людьми самых разнообразных свойств были ему интересны. «Эти скачущие...» Отчасти несуразные соображения являлись ему, понял Кавригин, будто в помощь, чтобы отвлечь его или даже уберечь от мыслей существенных все о той же его нынешней глупости, распушении хвоста, и это ради совершенно незнакомой ему женщины. Женщины, показавшейся вблизи девчонкой. Водительское место не было занято. Свет в салоне не горел. Долли с Белозеровым В переговорах шепотом уселись быстро, Вера, будучи как бы хозяйкой, направила гостя ковригина к окну, сама же опустилась на сиденье справа. При этом в проходе Кавригину чуть ли не пришлось переступать через неясного назначения предмет. Мешок, что ли? С какой-то провизией или реквизитом. Впрочем, мешок произвел движение, пропуская мимо себя Антонову, ковригина и других пассажиров. Явился водитель, зажег свет, и Кавригин увидел, что никакой это не мешок. Сидела на полу прохода, ноги подтянув к груди, женщина в красном бархатном костюме. И будто бы глаза у нее были влажными. «Госпожа Хмелева», — взволновался Кавригин, — «что же вы сиротствуете на полу? Садитесь на мое место». Хмелева покачала головой, слов не произнесла. Вера поднесла палец к губам, приглашая Кавригина помолчать. Но минут через двадцать езды не выдержала сама, прошептала. «Это с ней случается после спектаклей. Вновь проживает роль. Вот так вот, усевшись на пол в проходе. И никого для нее нет». И все же что-то насторожило Антонову. «Леночка», — тихо спросила она, — «у тебя ничего не болит?» «Все нормально, тетя Вера». «Какая я тебе, тетя Вера?» Возмутилась Антонова. «Извини». «И все же», — строго сказал Антонова, «ты мне не ответила». «Правая пятка, что-то не так». Супинатор клала? «Клала». «Сними сапог». «Батюшки Светы, да у тебя кровь». «Что же на этот-то раз подложили?» Гвоздь пробил «Супинатор». Но гвоздь опиленный короткий, чтобы смогла доиграть. А если бы захромала, то лишь в последних сценах. Сиди, терпи. Сейчас у Петруши есть аптечка. Стремительная, ловкая в движениях Вера быстро вернулась от водителя с коробкой аптечки. Смазала рану йодом, перебинтовала ступню хмелевой. «Не маленькую», — отметил Кавригин, «не от пушкинских проказниц». Осмотрела левую ногу потерпевшей, успокоилась, ваткой вытерла влагу под ее глазами, сказала. «Сиди, терпи. Возьми гвоздь в свою коллекцию. Догадываешься, кто?» «Предполагаю», — сказала Хмелева. «Король Сигизмунд Третий. Не провернула аферу с польским мясом». «Шутишь? А мне это надоело». «Знала бы ты, как мне надоело», — сказала Хмелева. «Но не это, другое». «Знаю», — вздохнула Антонова. «Но коли назвался груздем, я долго не выдержу». «Придется и помолчи». При словах «я долго не выдержу» Хмелева быстро взглянула на Кавригина. Единственный раз за время ее сидения в проходе. И тут же отвернулась. «Они наменяли рассчитан обмен женскими вздохами?» задумался Кавригин. И тотчас отверг мысль об этом. И гвоздь, что ли, засовывали в сапог ради того, чтобы произвести на него Кавригина впечатление. А кровь и гвоздь он видел, они были подлинные. Да кто он таков, чтобы имея его в виду, можно было рассчитывать на какие-либо выгоды? Мелкий мечтатель, эгоцентрик, притом неразумный со школьных лет полагавший, что смешки людей вокруг или слова одобрения относятся именно к нему, потому как он — натура особенная и значимая, или, напротив, заслуживающая усмешек и ехидств. Давил в себе эти ощущения, и вот сегодня возвратилась к нему дурь. Из-за девчонки, усевшейся в проходе, тогда действительно дурь. «Есть в русском православном пантеоне, — обратился Кавригин к соседке, — такая святая, Юлиания Лазаревская, она же Ульяна Оссорьина из Мурома, соседствовала на иконах с Петром и Февронией. Большинство наших святых умирали монахинями, и Ульяна после смерти старших сыновей, а было у нее тринадцать детей, пожелала уйти в монастырь и там замаливать грехи. отговорил муж Мол, он старый и болезный, а надо воспитывать младших чад. И Ульяна вынуждена была спасать душу в миру, отказалась от супружеской близости, лежанку для сна устраивала из угластых полений с учками вверх. А в свои сапоги накладывала ореховую скорлупу и острые черепки глиняных горшков ради усмирения плоти. Такое проявляло благочестие. И удостоилось жития – Кавригин замолчал. «К чему вы это вспомнили?» Настороженно, будто испугавшись услышанного, спросила Вера. «И сам не знаю, к чему», — смутился Кавригин. «В театре благочестие дело вредное», — сказала Вера. «И, как правило, проигрышное. Там нужны подвиги иного рода». «Да я безо всякой связи с какими-либо сегодняшними событиями», — принялся оправдываться Кавригин. Память у меня забита всякой чушью, и иногда ни с того ни с сего выталкивает из себя совершенно ненужные никому сведения. «Вы человек начитанный», — произнесла Вера, то ли с уважением, то ли с кислинкой иронией. «Начитанный», — согласился ковригин «Начитанный». Но в моем случае выходит, что и не самостоятельный, и промежуточный. копаясь в чужих судьбах и историях, увлекаясь ими. А своей судьбы и истории вроде бы и нет. И ходить в сапогах с ореховой скорлупой и глиняными черепками желания нет. Да и хватило бы на это силы воли. «А почему все же вы, Александр Андреевич, — сказала Вера, — решили сделать ставку на древесному Пара на сиденьях впереди примолкла. И госпожа-актриса Хмелева из своего ущелья взглянула на Ковригина с разведывательным будто бы интересом. Впрочем, с одним лишь интересом, и, главное, с разведывательным ли. «Да не знал я до нынешнего дня ни о какой древесновой!» в раздражении воскликнул Ковригин. «Что вы привязались ко мне с этой древесновой и с дурацкими ставками?» Все в автобусе стали ему противны. Несся бы он сейчас, скажем, над Амуром, в Су или Миге пятого поколения. Попросил бы у начальства в связи со внезапным недугом или даже приступом разрешения катапультироваться. Но останавливать автобус, а ехали уже вдоль берега большой реки, и выходить в сырую темень было бы смешно. Позабавил бы и надолго средний сиништур. Прошу принимать к сведению... — холодно сказал Кавригин, — что я не обладаю никакими особенными возможностями. И рассчитывать, что я кому-то могу оказаться полезен или выгоден, не следует. Принялся смотреть в окно. Антонова вроде бы произносила слова извинения, пыталась склонить Кавригина к примирению, но он не вникал в суть ее слов. Сопел обиженно. И вдруг увидел в сине темени разглядел. По обрывистому берегу, не обращая внимания на камни, вымоины, колючие кустарники, бежал голый мужик, знакомый Ковригину по урочищу Зыкеева, матерившийся там в грибном ельнике, с прежней двойной свирелью в руке. И от автобуса не отставал. И соседка, явно следившая за взглядом раздраженного Ковригина, увидела за стеклом голову мужика шерстью на ногах и козлиными копытцами. Рука ее, то ли от удивления, то ли от страха, вцепилась в плечо Кавригина, и он высвобождать плечо не стал.